Параграф 7. Сущность деления понятия. Деление понятия есть такое логическое действие, в процессе которого раскрывается объем понятия. Раскрыть объем понятия – это значит указать видовые понятия, соподчиненные делимому понятию. Например, требуется произвести деление понятия ученики нашего класса по признаку национальности. Выяснив вопрос о национальной принадлежности учеников нашей группы, мы констатируем, что все они делятся на русских, украинцев и грузин. Производя деление понятия, мы мысленно разделяем по определенному признаку тот класс предметов, отражением которого является делимое понятие. Делимое понятие есть родовое понятие. В результате деления получаются видовые понятия, которые называются членами деления. Признак, по которому производится деление, называется основанием деления. В приведенном выше примере понятие «ученики нашей группы» – делимое понятие. Основание деления – признак национальности, а члены деления – видовые понятия, которые получились в результате деления. В качестве основания деления можно было взять и другой признак, например, возрастной. И тогда, естественно, мы имели бы другие члены деления. То есть понятия, которые получаются в результате деления, то есть члены деления, можно снова делить по какому-либо основанию, а вновь полученные понятия вновь делить. Таким образом, получается сложная система понятий. Так, в зоологии все позвоночные делятся на виды позвоночных. Затем, например, птицы делятся на виды птиц и так далее. Чтобы деление было правильным, необходимо соблюдение правил деления.